Глава 33. О приятном разговоре герцогини и ее девушек с Санчо Пансо, заслуживающим быть прочитанным и отмеченным. История повествует за тем, что Санчо на этот раз не держал съесты, а чтобы сдержать свое слово, пошел после обеда герцогини, которая, находя удовольствие слушать его, велела ему сесть рядом с собой — Хотя Санчо только по благовоспитанности не соглашался садиться. Но герцогиня сказала ему, чтобы он сел как губернатор и говорил как оруженосец, так как ради того и другого он заслуживает даже кресла Сидору и Диоса Санчо пожал плечами, повиновался и сел. И все девушки дуэнии герцогини окружили его в глубоком молчании готовясь внимательно слушать то, что он скажет. Но первой заговорила герцогиня, сказав, «Теперь, когда мы здесь одни, и никто нас не слышит, я бы желала, чтобы сеньор-губернатор разъяснил мне некоторые мои сомнения относительно уже напечатанной истории сеньора Дон Кихота. Одно из этих сомнений следующее — Раз добрейший Санчо вовсе не видел Дульсинеи, я хочу сказать сеньоры Дульсинеи Табосской, и не передавал ей письма сеньора Дон Кихота, которая осталась в записной книжке в сьерра как же он дерзнул выдумать ответ ее, и то обстоятельство, будто застал ее за просеиванием пшеницы. Между тем... Все это была насмешка и ложь, наносящая лишь ущерб доброму имени несравненной дульсинеи и немало несоответствующие должности и преданности добрых оруженосцев. Не говоря ни слова, Санчо встал со стула и, потихоньку, наклонив тело вперед и приложив палец к губам, обошел всю залу, приподнимая занавеси, сделав это, тотчас же снова сел и сказал... И Теперь, сеньора моя, когда я убедился, что никто не слышит нас из-под тишка, а только слышат присутствующие здесь, я без страха и боязни отвечу вам на то, что вы у меня спросили, и на все то, что вы спросите. Первым делом скажу, что считаю моего господина Дон Кихота, как он есть настоящим сумасшедшим. Хотя он иногда и говорит вещи, на мой взгляд, и по мнению всех, кто его слышит, такие умные и попадающие в столь верную колею, что и сам сатана не мог бы их лучше сказать. Тем не менее я истинно и не сомневаясь решил про себя, что он полуумный, так как это засело у меня твердо в голове, и я, смеливаюсь уверять его в разных небывальщинах, подобно ответу Дульсинеи на его письмо, и того, что случилось 6 или 8 дней тому назад, и еще не попало в историю именно — очарование сеньоры Дони Дульсинеи, так как я уверил его, что она очарована, хотя это и не более правда, чем холмы у беды. Герцогиня просила его рассказать об этом очаровании или проказе его, а Санчес сообщил все точь-в-точь, точь, как оно случилось, что доставило немалое удовольствие его слушательницам». Продолжая разговор, герцогиня сказала, «То, что добрый Санчо рассказал мне, пробудило в моей душе одно сомнение, и какой-то шепот доходит до моих ушей и говорит мне, если Дон Кихот ломанческий, безрассудный, полуумный и сумасшедший, а Санчо Панса, его оруженосец, все это знает и тем не менее служит ему, следует за ним» и полагается на его суетное обещание, без сомнения он должен быть еще более сумасшедшим и безрассудным, чем его господин. «А раз это так, как оно на самом деле и есть, плохо же ты рассчитала, сеньора-герцогиня, если ты этому Санчо Пансо даешь в управление остров. Потому что тот, кто не умеет управлять собой, как сумеет он управлять другими?» «Ей-богу, сеньора!» — сказал Санчо. «Это сомнение зародилось в вас совершенно правильно. И скажите ему, ваша милость, чтобы оно говорило ясно или как ему будет угодно, так как я знаю, что оно говорит правду. Если б я был умнее, я давно бы уже бросил моего господина. Но это моя судьба, и в этом мое несчастье. Я не могу иначе, я должен следовать за ним». Мы из одного местечка, я ел его хлеб, я его люблю. Он благодарный дал мне своих ослят, а главное, я преданный. И так невозможно, чтобы нас разлучило что-либо иное, кроме вот того с косой и лопатой. Если же ваше высочество не желает, чтобы мне дали обещанное губернаторство, Бог создал меня без губернаторства, и, может быть, если мне его не дадут, это будет на благо моей совести, так как, хотя я и прост, я все же понимаю пословицу «на собственную беду его народились у муравья крылья, и может случиться, что Санчо-оруженосец скорее попадет на небо, чем Санчо-губернатор». Такой же хороший хлеб пекут здесь, как и во Франции, и ночью все кошки серые, И достаточно несчастлив человек до двух часов пополудни, не имевший ни крошки во рту, и нет желудка, который был бы на пять больше другого и мог бы быть наполнен, как принято говорить, соломой и сеном. И для маленьких полевых птичек поставщик и кормилец бог». Больше греют четыре аршина толстого куэнского сукна, чем четыре аршина тонкого Сигавийского сукна. И, покидая этот мир и ложась в лоно земли, той же узкой тропой пройдет принц, как и паденщик. И тело папы не займет земле больше места, чем тело дичка, несмотря на то, что первый выше второго, потому что, ложась в могилу, все мы теснимся и сжимаемся» или нас заставляют тесниться и сжиматься, не спрашивая, желаем ли мы или нет, и покойной ночи. И я повторяю снова, если ваша светлость не пожелает дать мне остров, как глупому, я, как умный, сумею не огорчаться этим. И Я слышал, говорят, за крестом стоит дьявол, и не все то золото, что блестит. И крестьянин Вамба был взят от валов, сахи и конской сбруи, чтобы сделать из него короля Испании. И от парчи, развлечений и богатств взяли короля Родрига и отдали его на съедение змеям, если только не лгут стихи старых романцев. — Нет, они не лгут, — сказала тогда Дуэнья Донья Родригес, тоже бывшая в числе слушательниц Санчо. — Ведь есть романс в котором говорится, что короля Родриго живого, как есть живого, посадили в могилу, наполненную жабами, змеями и ящерицами, и через два дня король из глубины могилы слабым и жалобным голосом проговорил «Уж едят, едят меня там, где всего грешил я больше». И, судя по этому, сеньор этот вполне прав – говоря, что он лучше хотел бы быть крестьянином, чем королем, если ему предстоит быть съеденным гадами. Герцогиня не могла удержаться от смеха, видя простоту своей дуэньи, и не могла не удивиться рассуждениям и поговоркам с Санчо. И она сказала ему, добрый Санчо знает, что раз рыцарь что-нибудь обещал, он непременно исполнит, даже если бы это стоило ему жизни. «Герцог, мой сеньор и муж, хотя он и не из странствующих, тем не менее рыцарь, и так он исполнит данное им слово относительно обещанного острова, наперекор всякой людской зависти и злобе. Пусть Санчо ободрится, потому что, когда он всего менее будет этого ждать, он увидит себя сидящим на престоле своего острова и государства» и возьмет в руки бразды своего губернаторства, пока не променяет его на другое, лучшее, которое даст ему золотые горы. То, что я ставлю на вид, — это обратить внимание, как он будет управлять своими вассалами, помня, что все они преданные и благородные люди. «Относительно того, чтобы хорошо управлять ими, — сказал Санчо, — мне...» «Нечего ставить этого на вид, так как я по своей природе сострадателен и чувствую жалость к бедным. И у того, кто сам себе месит хлеб и печет, никто пусть его не крадет. И клянусь, знаменем креста мне не подбросят фальшивую игральную кость. Я старая собака и понимаю всякое тустусь. И умею вовремя бодрствовать и не соглашусь, чтобы мне бросали пыль в глаза, потому что знаю, где меня давит башмак. Говорю это, так как для добрых у меня будет помощь и протянутая рука, а для злых не будет ни доступа, ни дороги. Мне кажется, что относительно управления все дело в том, чтобы начать. И могло бы случиться, что пробыв... «Две недели губернатором я стал бы себе грызть пальцы по нем и знал бы лучше эту должность, чем полевые работы, на которых я вырос».